Другая оболочка мозга носит название Паутинной. Напомню, что прославившаяся своим мастерством Арахна, это и паук, и в греческой мифологии имя Лидийской ткачихи, которая победила в состязании под конью саму Афину Паладу, за это была бита челноком, творение ее разорваны. а сама мастерица превращена разгневанной богиней в паука, тот теперь вечно висит на паутине и ткет пряжу. Изнутри паутинная оболочка примыкает еще к одной, так называемой «мягкой» оболочке. Между названными оболочками имеются пространства, заполненные спинномозговой жидкостью, не только снижающей силу ударных воздействий на ткань мозга, но и обеспечивающий постоянный, а не прерывистый ток крови в веществе мозга. Упомянутая жидкость признавалась менее густой, чем кровь, что виделось положительным для осуществления тонких нервных функций. В свое время Шоу изрек, что у природы нет иного мозга, кроме того, что она с таким трудом вложила в наши головы. что с трудом согласен, а что только в головы нет. Ибо кроме головного у каждого человека есть и спинной мозг, представляющий собой нервную ткань, расположенную в позвоночном канале. Делится спинной мозг на отдельные сегменты, связанные между собой. Давно уже было замечено, что при травмировании его возникают параличи, омертвения. Но эти вполне реальные явления обрастали массой небылиц. Якобы во время бодрствования мозг истончается и слабеет, а уж во сне вновь способен восстанавливаться и разрастаться. Еще в XVIII веке Декарт подметил, что за счет деятельности спинного мозга его команд возможно осуществление произвольных и непроизвольных движений. Великий француз совершенно правильно указывал, что раздражение может распространяться как в центробежном, так и центростремительном направлении. Неверным же было его предположение, что провода нервы натягиваются при раздражении и открывают клапаны на поверхности мозга, через которые выходят духи, возвращающиеся порой обратно к мышцам. Если ранее, Каждая мышца расценивалась как самостоятельное существо со своей индивидуальной независимой жизнью, то теперь они предстали ансамблем, подчиняющимся воле мозга. Это была уже хоть какая-то попытка объяснения работы головного мозга. Значимость для нас этих явно ошибочных воззрений Декарта в то, что он объяснил механизм ответной реакции, которая не мыслилась бессложно устроенной нервной системы. В нашем веке на смену устаревшим точкам зрения пришла теория электромагнитных колебаний, а уж ее сменили представление об электрохимическом процессе. Вот почему нервы потеряли название и жил чувствительных, и жил бескровных. Мы уже не сомневаемся, что в спинном мозге имеются как восходящие, так и нисходящие волокна, осуществляющие и простые, и сложные рефлекторные процессы. В одной из книг некоего доктора Юка сообщалось буквально следующее. Это зверь, который сидит в нашем теле. Звери этого приходится держать на цепи, Причиной многих необдуманных дел и поступков, совершаемых по первому чувству, был спинной мозг. Головной мозг хочет быть царем в теле, хочет все знать, что в теле делается, например, что делается и в спинном мозге. Спинной же мозг не смеет ничего делать и решать самостоятельно. Как покорный раб, он должен всегда ждать, пока господин его, то есть головной мозг, прикажет ему то или иное выполнить. Чувствительные нервные пути от пяток до макушки идут по принципу возрастающей сложности. Я имею в виду, что к нервным сигналам от нижних конечностей последовательно добавляются таковые таза, живота, потом верхних конечностей и органов груди, достигая в конце следования определенных извилин коры полушарий головного мозга. В свою очередь, почти ко всем поперечно-полосатым мышцам сигналы возвращаются по обратной вертикали. Закончить эту главу мне хочется высказыванием не анатома-профессионала, а писателя Алексея Толстого. Из непостижимого хаоса вечно возникающих туманностей, слагается в конечном счете высшая форма природы – человеческий мозг. Задача науки – познать закономерности этого развития от материальной частицы, возникающей в вихрях энергии мировых пространств, до человеческого мозга, излучающего энергию мысли. Главные органы общения. И даже самый глаз не может, несмотря на совершенство строения, видеть самого себя. Шекспир. Органы чувств следует признать своеобразными приборами восприятия материального, предопределяющими наше постижение окружающего мира. Для этого мы обладаем зрением, слухом, равновесием, обонянием, осязанием. Перечислено пока пять. Ведь существует и пять стихий. Четыре стороны света и пятый центр. Но неоднократные попытки этот набор коммуникативных образований увеличить. Хотя бы за счет ума. Кстати, еще Аристотель полагал, что вокруг нас имеются и некоторые сущности, которые органами чувств не воспринимаются, ибо обладают более тонким, чем наше, эфирным телом. Дело ведь и в том, что чувства конкретизировать нельзя. Нельзя их и описать. Нет у обычного человека таких слов, а имеющиеся не в состоянии отразить красоту, наполнить все жизнью, а не ее имитацией. Слишком много в чувствах не конкретного, духовного. Органы чувств не заменяют у обыкновенного человека друг друга. У каждого из них свои функции, влияющие на деятельность всего того, что внутри организма, на мозг, на сердце, на кровеносные сосуды, Мышцы и сухожилия, доходящие до нас сигналы электромагнитной, акустической и химической природы, активизируют заложенные в памяти и наработанные программы поведения. Правда, мы больше информации получаем, воспринимаем и перерабатываем, чем эгоистически поставляем в окружающий мир. Прекратись к несчастью деятельность органов чувств. Спать будем в состоянии сенсорного голода примерно 23 часа в сутки и доспимся до раздвоения личности, ибо в таком случае погибнет у нас большая часть клеток головного мозга. Правда, самые развитые органы чувств человека в ряде случаев не дотягивают функционально до органов чувств других биологических видов. За примерами далеко ходить не надо. Многие из так называемых наших биологических братьев и видят, и слышат лучше нас. Да еще могут получать такую информацию, о которой мы сегодня даже и не догадываемся. Все наши претензии в этом отношении надо адресовать к истокам человечьей эволюции. Именно тогда природа медленно убрала или не додала нам ненужные для выживания вида качества. Реагировать как термита на магнитное поле, ощущать электрическое поле, радиоактивность. Мы не в состоянии, как кошки, уловить рентгеновские лучи, как пчелы и муравьи, ультрафиолетовые, как некоторые виды змей, кальмары и тараканы, инфракрасные. Не доходит до нас и ультразвуковая эхолокация, в связи с чем мы не в состоянии ориентироваться в полной темноте, как летучие мыши. Все это мы не воспринимаем. Увы. А может быть и во благо? Надо еще подумать. Теперь поговорим о конкретных органах чувств. Как известно, глаза... нередко явно мифически-романтически называют «окна», «зеркало души». Они выражают внутренний мир человека, его сокровенное. Ассоциаций тут весьма много, ибо представленное понятие очень уж емко. В таких случаях левый глаз отождествляют с луной и сознанием Эроса с прошлым, зато правый — с логосом. или солнечным сознанием. Но упомянутые светила, ведь излучают не всегда добро. У славян закрепило, что левый глаз связан с бедой. Когда именно он чешется, ее и жди. Во многих случаях глаза животных более эффективны, чем у человека. Один лишь пример. Орел видит лучше нас. Древние не прошли мимо таких зоологических фактов, оставив явно с намеками примеры волоокой богини Геры» — имелось в виду, что глаза у нее выпуклые и большие, «Саваокой Афины Паллады» — у названной птицы они действительно кажутся непропорционально большими для ее туловища, «Змеиных глаз» — «Стоглавого Тифона» — «У змеи глаза не мигают». В человеческом обществе в отношении глаз накопилась масса психологических установок. Не принято долго смотреть при общении на говорящего. Это подавляет. Это может быть расценено как нажим, угроза. Молчаливая требовательность явно звучит при так называемом тяжелом взгляде. Мы способны как рукой указывать глазами на предметы, касаться, дотронуться взглядом. Желать чего-либо или кого-либо, а в удобном случае даже стрелять или похищать ими. Не во всех ситуациях уместно строить глазки. И уж совсем опасно смотреть диким животным прямо в глаза. Как в древности это не рекомендовалось рабам по отношению к свободным людям. В Аравии убеждены, что взгляд девицы... «Колючие иглы, взгляд жены острее ножа, взгляд юнца клещи бича, а взгляд мужа губительнее топора». Мы все знаем, что означает смотреть сверху вниз, с трона, престола, из президиума. И наоборот, когда психологического превосходства нет, понимаем, что такое «встреча взглядов», «игра глаз». До 90% информации мы получаем благодаря органам зрения. Подметили это еще в глубокой древности. Гераклит Эфесский, живший за пять веков до нашей эры, сообщал, что глаза — более точные свидетели, чем уши. Их почтили своим вниманием математики и поэты, философы и художники, артисты и физики. Если следовать убеждениям буддистов, Глаз состоит из десяти элементов. Четырех грубых стихий, земли, воды, огня и ветра, четырех тонких, цвета, запаха, вкуса и осязания, и, наконец, из черных и белых кружков. В нашем учебнике несколько иначе, и не только в нем. Многим уже подчеркнуто, что глазное яблоко, как земной шар, круглое. Сечинов сопоставил глаз, шар и плечевой сустав, предопределяющий разнообразие движений верхних конечностей. Именно сфера дает возможность обозреть все, и как она не имеет каких-либо половых признаков, так и наши глаза лишены соответствующих примет. По латыни «радушка» — «ирис». А ведь ирис — посланник богов, который спускается на землю по радуге. Сама радуга появилась после потопа, как знамение вечного завета Бога его земным творением. А в организме человека, этом своеобразном малом мире, радужку признавали нередко связью внутреннего и внешнего, этакой главной аркой — рай-дугой. Цвет, окружающий значок радужки, зависящий от пигмента меланина и характера отражения света, бывает весьма различным. Голубой – пигмента мало, серый – карий, пигмента много. Когда красящего вещества совсем нет, радужка выглядит красной, глаза альбиносов. а так как только благодаря защищающему пигменту свет попадает внутрь глазного яблока исключительно через рачок, то альбиносы светобоязливы. Цветовая гамма, хотя и строго у каждого индивидуальная, свидетельствует о наследуемости признака, но только не об остроте зрения, интеллектуальных или каких-либо физических свойствах, Вообще-то сильнее всего она влияет лишь на окружающих. Признался ведь Джон Киттс. Но взгляды синих глаз сильнее всего приковывают нас. Я же добавлю, что голубой цвет глаз встречается чаще в северных регионах, коричневый в местах с умеренным климатом, а черный в районе экватора. Но есть исключения из правила. У эскимосов, ненцев и чукчей глаза темные, кстати, как волосы и оттенок кожи. Так безболезненнее воспринимается отражение колоссальной блестящей ледяной поверхности. Аристотель был убежден, что у холериков глаза карие или темно-зеленые, у меланхоликов они темно-серые, а у флегматиков голубые. Оставим это все на его научной совести. Ныне же больше разделяется мнение, что люди с темными глазами упорны, выносливы, но в кризисных ситуациях слишком раздражительны. Сероглазые упорны и решительны. Кореглазые замкнуты, а голубоглазые выносливы. Зеленоглазые те стабильны, решительны, сосредоточены и терпеливы. Окончательная окраска радужки устанавливается у ребенка к двум-трем годам. Младенцы обычно рождаются светлоглазыми. Сошлюсь на известного офтальмолога Федорова. Роговица голубоглазых в два раза чувствительнее роговица кореглазых и в четыре роговица черноглазых. Голубоглазые еще признавались типичными для истинно нордической расы. «Здоровый немец с коричневыми глазами немыслим». Зато на Востоке дурным глазом считался именно голубой. Есть люди, у которых цвет радужки левого и правого глаза не одинаков. Почему это происходит и как на нас отражается? Не разъяснит даже ссылка на булгаковского Воланда, правый глаз которого был черен и мертв, а левый – зелен и безумен. Несколько анатомо-мифологических примеров. Греческую богиню мудрости нередко именовали Голубоглазые. Ее земляк, философ и врач Эмпедокл предполагал, что голубые глаза обязаны своим происхождением огню. Подмечено, что многие сказочные принцессы тоже голубоглазы, да еще в купе с золотистыми волосами. Один из восточных богов, который считался целителем, защитником скота, а также придавал силу сражающимся воинам и предотвращал засуху и голод, был зеленоглаз.